глава 13. у крыльца не изудали а по долголетней привычке бил ногой землю знавший порядок визирь, небольшой старый арабский конь подарок турецкого султана его держали под усцы кучер аршамбо и форейтер наверас император в мундире гвардейского егеря тяжело ступая извиня шпорами медленно сошел с крыльца поверх мундира на нем была какая то серая накидка похожая на дождевой плащ «Серый сюртук», — сказал тихо Аршамбо. За Наполеоном, приноравливаясь к его шагам, следовал преданный генерал. Визирь для порядка заржал и чуть привстал на дыбы, ударив коротким хвостом по тавру, изображавшему корону и букву «Н». «Ваше Величество поедет далеко?» — почтительно спросил генерал. в Детвуд, потом еще куда-нибудь», — небрежно ответил Наполеон. Ему внезапно стало смешно. Преданный генерал всегда так почтительно провожал императора, даже тогда, когда император отправлялся к его жене. Ласково, с легкой усмешкой пожелав доброго вечера преданному генералу, Наполеон привычным движением взял левой рукой поводья и вдел ногу в широкое во всю ступню стремя бархатного, расшитого золотом седла. И вдруг ужасная боль в правом боку едва не заставила его вскрикнуть. Лицо императора сделалось еще бледнее обыкновенного. Он зашатался и выпустил поводья. Бритва вонзилась снова. Смерть была здесь. Он трижды, напрягая волю, повторил свою попытку, и трижды тело отказывалось служить. Старые слуги Аршамбоя Наверас отвели глаза в сторону. Император Наполеон не мог сесть на лошадь. Генерал, удерживая охватившее его волнение, Почтительно попросил его величество отказаться от прогулки. Его величество явно не здоровится. — Вы правы. Я лучше пройдусь пешком, — глухим голосом сказал Наполеон. Аршамбо тихо тронул коня. Визирь повернул свою точеную голову, тряхнул седой гривой, повел глазом и удивленно заржал, его увели в конюшню. Наполеон медленно взошел на площадку, откуда видно было море. Заходящее солнце кровавым потоком золота заливало волны, и на смену ему, как бывает в этих широтах, сразу зажигались луна и звезды. Император смотрел на небо и искал свою звезду. На земле больше искать было нечего. Вдали, по морю, медленно проходил какой-то корабль.